Съезд народов Дагестана 13 ноября 1920 года. Примечание. Съезд народов Дагестана состоялся в Темирхан-Шури 13 ноября 1920 года. На съезде присутствовало около 300 делегатов. После объявления Сталиным о автономии Дагестана с приветственной речью на съезде выступил Григорий Константинович Арджиникидзе. Съезд принял резолюцию, в которой заявил о нерушимости союза народов Дагестана с трудовыми народами Советской России. Часть 1. Декларация о советской автономии Дагестана. Товарищи, советское правительство Российской социалистической федеративной республики, занятое до последнего времени войной против внешних врагов и на юге, и на западе, против Польши и Врангеля, не имело возможности и времени отдать свои силы на разрешение вопроса, волнующего дагестанский народ. Теперь, когда армия Врангеля разгромлена, жалкие её остатки бегут в Крым, а с Польшей заключён мир, советское правительство имеет возможность заняться вопросом об автономии дагестанского народа. В прошлом в России власть находилась в руках царей, помещиков, фабрикантов и заводчиков. В прошлом Россия была Россией царей и палачей. Россия жила тем, что угнетала народы, входившие в состав бывшей Российской империи. Правительство России жило за счёт соков, за счёт сил угнетаемых им народов, в том числе и народа русского. Это было время, когда все народы проклинали Россию. Но теперь это время ушло в прошлое. Оно похоронено, и ему не воскреснуть никогда. На костях этой угнетательской царской России выросла новая Россия, Россия рабочих и крестьян. Началась новая жизнь народов, входивших в состав России. Началась полоса раскрепощения этих народов, страдавших под игом царей и богачей, помещиков и фабрикантов. Новый период, начавшийся после Октябрьской революции, когда власть перешла в руки рабочих и крестьян, и власть стала коммунистической, ознаменовался не только освобождением народов России. Он выдвинул ещё задачу освобождения всех народов вообще, в том числе и народов Востока, страдающих от гнёта западных империалистов. Россия превратилась в рычаг освободительного движения, приводящий в движение не только народы нашей страны, но и всего мира. Советская Россия это факел, который освещает народам всего мира путь к освобождению от ига угнетателей. В настоящее время правительство России, благодаря победе над врагами, получив возможность заняться вопросами внутреннего развития, нашло необходимым объявить вам, что Дагестан должен быть автономным, что он будет пользоваться внутренним самоуправлением, сохраняя братскую связь с народами России. Дагестан должен управляться согласно своим особенностям, своему быту, обычаям. нам сообщают, что среди дагестанских народов шариат имеет серьёзное значение. До нашего сведения также дошло, что враги советской власти распространяют слухи, что советская власть запрещает шариат. Я здесь от имени правительства Российской социалистической федеративной советской республики уполномочен заявить, что эти слухи неверны. Правительство России предоставляет каждому народу полное право управляться на основании своих законов и обычаев. Советское правительство считает шариат таким же правомочным обычным правом, какое имеется и у других народов, населяющих Россию. Если дагестанский народ желает сохранить свои законы и обычаи, то они должны быть сохранены. Вместе с тем, считаю необходимым заявить, что автономия Дагестана не означает и не может означать отделения его от Советской России. Автономия не представляет независимости. Россия и Дагестан должны сохранить между собой связь, ибо только в этом случае Дагестан сможет сохранить свою свободу. Давая автономию Дагестану, советское правительство имеет определённую цель выделить из среды местных работников честных и преданных людей, любящих свой народ, и верить им все органы управления Дагестаном, как хозяйственные, так и административные. Только так и только таким образом можно сблизить советскую власть в Дагестане с народом. никакой другой цели, как поднятие дагестана на высшую культурную ступень путём привлечения местных работников, советская власть не имеет. советская власть знает, что темнота первый враг народа. поэтому необходимо создать побольше школ и органы управления на местных языках. этим путём советская власть надеется вытащить народы дагестана из той трясины темноты и невежества, куда их бросила старая россия. Советское правительство полагает, что установление в Дагестане автономии, подобной той, какой пользуются Туркестан, Киргизская и Татарская республики, необходимо. Советская власть предлагает вам, представителям народов Дагестана, поручить вашему дагестанскому революционному комитету избрать представителей для отправки в Москву и выработать там совместно с представителями высшей советской власти план автономии для Дагестана. Последние события на юге Дагестана, где предатель Гацинский выступил против свободы Дагестана, являясь исполнителем воли генерала Врангеля, того самого Врангеля, который при Деникине, борясь с повстанцами, разрушал аулы горцев Северного Кавказа, эти события говорят о многом. Я должен отметить, что дагестанский народ в лице своих красных партизан в боях с гацинским, защищая свою советскую власть, доказал тем самым свою преданность красному знамени. Если вы прогоните гацинского, врага трудящихся Дагестана, то тем самым оправдаете доверие, которое оказывает высшая советская власть, давая Дагестану автономию. Советское правительство первое правительство, которое добровольно даёт Дагестану автономию. Мы надеемся, что народы Дагестана оправдают доверие советского правительства. Да здравствует Союз народов Дагестана с народами России! Да здравствует Советская автономия Дагестана! Часть вторая. Заключительное слово. Товарищи, теперь, когда последний враг советской власти разгромлен, становится ясным политическое значение автономии, добровольно данной Дагестану советским правительством. Следует обратить внимание на одно обстоятельство. В то время, как царское правительство и все вообще буржуазные правительства мира делают уступки народу и дают те или иные реформы обычно лишь в том случае, если они вынуждены к тому тяжёлыми обстоятельствами, советская власть, наоборот, находясь на вершине своих успехов, даёт автономию Дагестану совершенно добровольно. Это означает, что автономия Дагестана войдёт в жизнь Дагестанской республики как её прочное и нерушимое основание, ибо прочно ли что, что даётся добровольно. В заключении я хотел бы подчеркнуть, чтобы то высокое доверие, которое было оказано вам советской властью, было оправдано дагестанскими народами в будущей борьбе против наших общих врагов. Да здравствует автономный советский Дагестан! Советский Дагестан. 76 номер. 17 ноября 1920 года.